Глава восьмая Когда санитары грузили накрытые простыней останки Кит в машину, в толпе появился Кен Треверс. Увидев носилки, Треверс остановился, потом, заметив стоявшего поблизости шерифа, шагнул к нему. Она погибла? — Здравствуй, Кен, откуда ты взялся? — удивленно произнес шериф. — Я думал, ты уже в Сан-Франциско. Услышал по радио и вернулся. Она мертва? — — Да, Келвин уговаривал ее слезть, она — возьми, прыгни. — Где Айрис? Я оставил ее в гостинице. Боялся, что кит бросится вниз, не хотел, чтобы Айрис присутствовала при этом. — Ты поступил правильно. Ужасное происшествие. Шериф покачал головой. — Ума не приложу. Что ее толкнуло на этот шаг? — Где Келвин? — спросил Треворс. Шериф растерянно посмотрел по сторонам. — Где-то тут, бедняга. Они собирались пожениться в субботу. И вот на тебе... Треворс набрал воздуху в легкие. Теперь, когда Кит нет в живых, он может арестовать Келвина. Премия ждет его. «Шериф, вы ошиблись в Келвине. Он тот человек, которого мы ищем, Джонни Эйкер. У меня есть доказательства». Шериф уставился на Кена. «Ну, сынок, что ты говоришь?» «Одолжите мне ваш револьвер, шериф. Я еще не уволен из полиции. Я задержу Келвина». Томпсон заколебался. Увидев в полной решимости лицо Треверса, он вытащил из кобуры револьвер 45-го калибра и отдал его Кену. «Ты уверен?» «Да. Где он?» Шериф жестом подозвал стоявшего неподалеку сержанта. «Не видели мистера Келвина?» «Он уехал с мистером Истоном», — ответил полицейский. «Минут десять назад». «В машине Истона?» — спросил Треверс. «Нет, Келвина, но за рулем сидел Истон. Мистер Келвин выглядел плохо». — Думаю, мистер Истон повез его домой. — Едем вместе, шериф? — сказал Треворс. — Я все расскажу в машине. Потрясенный шериф сел в автомобиль, Треворс устроился рядом с ним. — Скорее в пансион, миссис Лоринг, — сказал Треворс. Келвин мог рвануть туда. — С ним Истон, — заметил шериф. Автомобиль помчался в сторону шоссе. Келвин опасен. Истону не справится с Келвином. «Что все это значит?» — смущенно спросил шериф. «Почему ты решил, что Келвин наш человек?» Треворс поведал ему все. Истон притормозил возле пикета. «Смотрите у меня», — злобно произнес Келвин. «Если что-нибудь затеете, не пощажу». Истон потянул ручник. Один из полицейских подошел к агенту ФБР, узнав его, небрежно отдал честь. Потом полицейский махнул рукой двум своим коллегам, и они подняли деревянный брус, преграждавший путь автомобилю. «Трогайтесь!» — приказал Кэлвин. «Газу! Не давайте им заговорить с вами!» Чувствуя револьвер у своего бока, побелевший Истон, глаза которого заливал пот, придавил акселератор, и автомобиль устремился вперед. Полицейскому пришлось отскочить в сторону, не то Истон задел бы его. Кэлвин жестом попрощался с офицерами. Машина миновала пикет и понеслась дальше. «Проскочили!» — торжествующе подумал Кэлвин и оглянулся. Полицейские смотрели им вслед, не собираясь догонять набиравший скорость автомобиль. «Что дальше?» — подумал Истон. «Келвин должно быть не в своем уме, если он надеется на успех. Но что ждет меня? Он уже прикончил девушку. Меня он тоже не оставит в живых». Келвин отвел револьвер от бока Истона. «Вперед!» — сказал он. «Не предполагал, что все это будет так просто». Дейв посмотрел назад. Мотоциклистов не было видно. Он расслабился, сунул револьвер под бедро и вытащил пачку сигарет. «Через две мили поворот на Белмор. Свернем туда». Истон вздрогнул. Он знал эту дорогу. Она на протяжении мили огибала холм, затем шла через густой бор. На уикендах жители Питсвилла устраивали там пикник, но остальную часть недели местность была безлюдной. «Келвин меня убьет», — сказал себе Истон. Вот что он задумал. «Там мы остановимся» заявил Кэлвин, словно прочитав мысли Истона. «Вы пойдете обратно пешком. Я получу час времени, больше мне не потребуется». Истон понял, что он лжет. Под мышкой у агента висел револьвер, но детектив знал, Кэлвин застрелит его раньше, чем Истон успеет выхватить оружие. Истон никогда не отличался быстротой в обращении с оружием. Он старался избегать ситуации, когда это качество становится решающим. Кэлвин следил за агентом, Он увидел страх на его лице. Он знает, что я собираюсь его убить. Несомненно, у него есть револьвер. Придется действовать стремительно. Он не должен уйти. — Почти приехали, — сказал Келвин, заметив впереди поворот. Он поднял револьвер и ткнул им Истона в бок. Истон съехал с шоссе на пыльную дорогу. Келвин оглянулся назад. Никто не видел, куда они свернули. — Повезло, — подумал он. — Полиция наверняка решит, что я направился в Мерлин Бэй разделаться с этим болваном и в аэропорт Белмора, а уж в Сан-Франциско я сумею затеряться. Они приближались к лесу. — Я должен рискнуть, — сказал себе Истон. — Он не выстрелит, пока я не остановлю машину. Авария — вот мой последний шанс. Я упрусь руками в руль, а он разобьет голову о лобовое стекло. — Не волнуйтесь, — сказал Келвин. — Притормозите на вершине подъема. Истон посмотрел в зеркало заднего вида. Сердце его выпрыгивало из груди. «Нас преследуют!» — выдавил он из себя. Келвин обернулся назад. Истон, сжавшись от страха на скорости 50 миль в час, направил машину в сторону дерева. В последний момент Истон инстинктивно нажал педаль тормоза. Стоило автомобилю вильнуть в сторону, как Келвин повернул голову. Его палец обхватил спусковой крючок. Сейчас они врежутся в дерево. Выстрел грянул за мгновение до удара. Келвина швырнуло вперед. Успев услышать скрежет металла, он потерял сознание. «Вот так, шериф», — сказал Треворс. «Поэтому я решил уйти из полиции. Я не мог отправить мать Айрис в газовую камеру. Но теперь, когда ее нет в живых, ситуация изменилась. Никто не мешает мне арестовать Келвина». Некоторое время шериф правил машиной молча. Еще не справившись с потрясением, он уже обдумывал, как ему следует поступить. Наконец он произнес: "Да, пусть это останется между нами, Кен. Если о твоем шаге узнают, ты попадешь в беду. Я тебя не выдам, но ты подставил свою шею под нож. Неужто я этого не понимаю?" сказал Треворс. "Я пошел на риск. Эй, остановите! Этот парень мог их видеть. Навстречу им ехал патрульный мотоциклист." Притормозив, шериф махнул рукой полицейскому. Тот поравнялся с автомобилем Томпсона. «Мы ищем белый Меркурий, сказал Треворс. «С мистером Истоном за рулем. Не видели?» «Видел», — ответил офицер. «Десять минут назад на шоссе, ведущем в Мерлин-Бэй». «Мерлин-Бэй? Так точно». «Спасибо». Шериф включил передачу, и Треворс сказал. «В трех милях отсюда дорожный пикет». Кэлвин, вероятно, решил прорваться, используя Истона. «Видно, деньги сейчас у него». Шериф что-то буркнул в ответ и придавил педаль газа. Через десять минут они остановились возле пикета. Два полицейских сообщили, что Белый Меркурий проехал десять минут назад. Умчался, едва притормозив, недовольно произнес один из полицейских. Мистеру Истону, похоже, не здоровится. Только подняли шлагба, он рванул, как отвязанный, не сказав ни слова. — А что случилось? — Плохие признаки, — сказал Шериф. — Пропустите нас, Джек, мы спешим. Офицер пожал плечами и жестом приказал второму полицейскому поднять брус. Тревор сказал, — Шериф, позвольте мне сесть за руль. Я знаю эту машину лучше, чем вы. — Ты хочешь сказать, — ледяным тоном заметил Томпсон, — что способен ехать быстрее, чем я? Не согласен с тобой. Произнеся это, Томпсон вдавил педаль газа в пол. Спустя несколько секунд автомобиль мчался по шоссе со скоростью 80 миль в час. «Полегче!» — голос Треверса утонул в реве мотора. «Вы сломаете хребет этой старушки!» Шериф Томпсон гордо улыбнулся и не сбросил скорость. Через несколько миль Тревор закричал «Тормозите!» «Взгляните!» — шериф сбавил скорость. «Куда?» — спросил он, всматриваясь в полотно шоссе. «Направо! Видите, пыль еще не осела. Там только что проехал автомобиль. «Эта дорога ведет к Белморскому аэропорту!» — сказал Треворс. «Готов биться об заклад, они свернули туда!» Шериф, остановив машину, высунулся из окна. Заметив прозрачное облачко пыли, стелющееся над дорогой, он кивнул. «Возможно, ты прав. Проверим?» «Да, но не гоните слишком быстро». За пять минут они добрались до леса. Спустя еще одну минуту увидели разбитый Меркурий. Шериф затормозил. «Стойте!» Резко сказал Треворс. «Вы останетесь здесь?» «Я посмотрю. Этот парень опасен». «Что ты хочешь сказать?» «Останетесь здесь. Кто из нас шериф?» «Дай мне мой револьвер. Я справлюсь один. Мне нужна премия». Треворс заставил себя улыбнуться. Он вытащил из-за пояса револьвер шерифа и выбрался из машины. «Если со мной что-нибудь случится, зовите ребят на помощь». Кен медленно подошел к обломкам Меркури. Багажник его был открыт. Треворс увидел скрючившуюся фигуру водителя. Подняв револьвер, Кен сделал еще несколько шагов. Оглядевшись по сторонам, махнул рукой шерифу. Томсон вышел из машины и поравнялся с Треворсом. «Истон мертв», — сказал Кен. На расстоянии не более пятидесяти шагов от машины в лесных зарослях лежал Келвин. Возле него валялся чемодан с заработной платой. Кровь текла из длинной раны на его лице. Правая нога Келвина была сломана, левое плечо вывихнуто. Он находился в полубессознательном состоянии. Дэйв не помнил, как ему удалось вылезти из «Меркури», вскрыть багажник, вытащить оттуда чемодан с деньгами и отползти с ним в чащу. Он видел, как мужчины извлекли безжизненное тело Истона из автомобиля и положили его на землю. Треворс опустился на колено возле трупа, Томпсон, стоя рядом, теребил кончики усов. Кэлвин перевел взгляд на автомобиль шерифа, который находился в двадцати ярдах от зарослей, в которых он укрылся. «Окажусь ли я в силах управлять им?» — Если его удастся захватить, — спросил себя Келвин. — Это был единственный шанс спастись. Сломанная нога не помеха. Он обойдется одной педалью газа. Рулить можно одной рукой, но куда ехать? Появляться в таком виде в аэропорту нельзя. Вероятно, ему удалось бы найти место, какую-нибудь ферму, где можно отлежаться, пока заживет нога. Ему есть, чем оплатить путь к свободе. Придется застрелить шерифа и Треверса, другого выхода нет». Треворс, склонившийся над трупом Истона, вдруг замер. Зоркие глаза Кена приметили полосу смятой травы справа от него. Там будто протащили что-то тяжелое. Следы вели в заросли кустарника. Не глядя на шерифа, Кен сказал, «Келвин где-то рядом». «Похоже, он прячется в кустах слева от вас. Не смотрите туда. Он, вероятно, вооружен». «У Истона есть револьвер?» — спросил шериф. «Должен быть». Треворс аккуратно перевернул тело агента, Распахнул пальто Истона и извлек из кобуры револьвер. Шериф присел на корточки, Тревор спротянул ему оружие. Мужчины чувствовали себя мишенями. «Не спеши», — сказал шериф. «Обойдем автомобиль. Ты справа, я слева». Они встали. Келвин поднял револьвер. Рука его дрожала. Он увидел, как мужчины разошлись и начали огибать Меркури. Келвин понял, они знают, где он. Шериф оказался ближе к нему, — Дэйв быстро перевел револьвер с Треверса на Томпсона и нажал на спуск. Раздался глухой грохот, шериф замер, потом упал лицом в траву. Треворс метнулся за Меркури и присел. Келвин выругался. Он не видел Треверса. Что ж, теперь у него один противник. Но Треверс в отличие от Келвина, имел свободу передвижения. Треверс выждал, справившись с порывом броситься к шерифу. Кен знал, стоит ему высунуться, и он может погибнуть. Он услышал тихий голос Томпсона. Все в порядке. Он промахнулся. Треворс вздохнул с облегчением. «Оставайтесь там и не двигайтесь!» — прошептал он. «Я зайду с тыла!» Кен пополз назад. Автомобиль скрывал его от глаз Келвина. Внезапно Дэйва охватило предчувствие. Ему не вырваться из западни. Он подумал о Кит. «Ну и дурень же ты, что связался с ней!» — сказал он себе. Возможно, она была права. Лучше бы я остался бедным. Дэйв посмотрел на чемодан, валявшийся рядом с ним. Триста тысяч долларов. Он не истратит ни одного из них. Ни одного. Кэлвин вспомнил об Эллис. Смерть для нее, вероятно, благо. Он не жалел о содеянном. Какая жизнь ее ждала? Он услышал за спиной хруст валежника, повернул голову, в двадцати ярдах от себя увидел Треверса. Кен двигался медленно и осторожно, не опуская револьвера. Келвин застонал. Он попытался переменить позу, но из-за боли в ноге едва не потерял сознание. Тревор смог приблизиться к нему и застрелить, как бешеную собаку. Келвин был не в силах навести оружие на Кена. «Чего тянуть?» — подумал Дэйв. Кит нашла способ уйти. Она сказала, что он последует за ней. Треверс услышал резкий хлопок. Массивное тело Кэлвина дернулось и обмякло. Из кустов потянуло дымом. Кен остановился, потом увидел шерифа, поднимающегося с земли, и быстро зашагал в сторону чаще. Конец книги. Январь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.